Однако лишить меня иммунитета показалось мало. Крёстный тесть, чтобы освободить себе руки, стал методично разрушать мою семью. 10 июня 2007 года я получил факсимильную копию решения суда о заочном разводе В тот день я встречался дома с адвокатами. Мы сидели на веранде, обсуждали ситуацию со мной и моими товарищами, стратегию защиты. Вдруг заходит мой охранник и сообщает: "Консул нашего посольства привёз пакет к воротам". Из этого листка узнаю, что я уже 4 дня как в разводе, причём по собственному согласию. Оказывается, еще 4 июня я, собственно, ручно подписался, что информирован о предстоящем заседании суда, а 6 июня в мое отсутствие состоялось заседание Медеусского районного суда города Алма-Ата, причем судье были предъявлены бумаги с моей подписью, заверенные консулом Республики Казахстан, что я не возражаю. против расторжения брака. На этом основании судья Нурашева удовлетворила прошение моей супруги, дорогие Назарбаевой, о разводе. Вот так просто закончилась история семьи, которую я строил с 7 октября 1983 года. Я был в шоке, гораздо большим чем от запроса казахского Интерпола. Очевидно, Назарбаев рассчитывал сломить мой дух, демонстративно показав, что, оказавшись в его немилости, я не могу рассчитывать на поддержку даже самых близких мне людей. А кто может быть ближе, чем жена, с которой столько пройдено и пережито за эти четверть века? Но он добился прямо противоположного результата. Именно тогда я понял, что я был прав, когда выступил с критикой по праву к Конституции и что буду бороться и за свое имя, за право моей страны жить свободной жизнью, и за гражданские свободы и права моих соотечественников. Потому что большего беззакония, чем показательный развод по факсу, уже не придумать. И если в стране настали такие времена, что права человека не значат ни кинем, чего перед машиной автократического правителя которому не жалко даже собственную дочь и собственных внуков этому должен быть положен конец разумеется всё было подделано я не подписывал никаких уведомлений хотя бы потому что не мог этого сделать Все первые дни июня я провёл в больнице Рудольфина Гаусс после оперативного баллонного расширения резко суженных сердечных артерий, борясь с повышенным давлением и общим стрессом. Никаких бумаг мне в больницу не привозили. Я не давал согласия на развод, поскольку находился в своём уме. сам суд был проведён со всеми мыслимыми процессуальными нарушениями. По закону судья должна сделать всё возможное, чтобы не допустить распада семьи. Мы же с дорогой прожили вместе более двух десятилетий и вырастили троих детей, из которых двое ещё несовершеннолетние. Даже если бы я давал согласие на развод, Одно обсуждение распределения опечительских прав над детьми должно было занять несколько месяцев. Меньше всего меня заинтересовало бы имущество, которое мы нажили за эти годы, но по закону оно тоже должно быть описано и распределено в рамках бракоразводного процесса. Мы с дорогой были разведены за один день. причём на процессе не присутствовал даже мой адвокат. Кстати, мои интересы на территории родной страны с мая 2007 года не взялся защищать ни один казахский юрист. Мало того, моего адвоката Любовь Балмаган-Бетову, которая вела обычно мои гражданские дела, сотрудники КНБ арестовали и держали под домашним арестом с августа месяца 2008 года. Большего произвола со стороны Назарбаева я не видел. Все знают, что дело кончится отзывом лицензии и закрытием их юридической практики. А моему американскому адвокату из Нью-Йорка просто не дали визу в посольстве. Текст решения о разводе уместился на одной странице. На следующий день, 11 июня, я позвонил дореге. Что за бумагу я получил? Она сказала, что отец сильно давил, угрожал отобрать всё наше имущество и активы. Разумеется, наш разговор подслушивался. Крестный тесть получил его полную распечатку. После этого он запретил дочери отвечать на мои звонки, фактически изолировал моих детей от меня, переписал моего шестнадцатилетнего сына Ай-Султана на свою фамилию. А дочери Венере сообщили, что я уехал в длительную командировку за рубеж. С тех пор я не могу видеть своих детей». В начале июня 2007 года у меня состоялся телефонный разговор с председателем Комитета национальной безопасности генералом Шабдарбаевым. Мой собеседник сказал мне буквально следующее: если ты не заткнёшься, мы всех твоих родственников закатаем машиной катком в асфальт. Очень скоро боевики моего бывшего тестя от угроз перешли к делу. Все мои родственники, даже самые дальние, были уволены из государственной службы. Особенно это проявилось в Южном Казахстане и в Алматы. На двоюродного брата бывшего мэра Шымкента Умержака Алиева завели уголовное дело. Через 3 года после того, как он оставил госслужбу, ему дали 3 года условно за какие-то злоупотребления. Но тяжелее всего пришлось моим престарелым родителям. Мой отец, знаменитый хирург, профессор Мухтар Алиев, на 75-м году жизни превратился тоже в уголовника. Ему инкриминировали незаконное хранение охотничьего ружья и патронов к нему. Правда, оружие было подарено ему самим президентом до того, как мы рассорились. В доме родителей проводились бесконечные обыски. У моей мамы сотрудники спецслужб изъяли паспорт, и полицейские пытались силой взять анализ крови. Кровь нужна была для того, чтобы сфабриковать очередные улики против меня. Так члены моей семьи в одночасье стали преступниками. Ещё больше досталось моим арабским родственникам по линии моей сестры. Его мужа из самого выгнали из страны, арестовали имущество его частных фирм и объявили исламским экстремистом вместе с его братом Де Винчи Харони, гражданином США, который тоже потерял свои инвестиции в нефтяном бизнесе и вынужден был уехать из Казахстана.